Глава вторая. Больше не имеет смысла. Июнь-июль 1992 года. Настоящая перепись населения Камбоджи. Это был мой последний выезд, моя последняя командировка с Сергеем. Его перевели на административный пост в избирательный отдел, а я остался работать в офисе, который позднее все стали называть компьютерной комнатой. Начиналась настоящая перепись населения Камбоджи. Волонтеры ООН, пройдя курс языка и культуры, соберут сведения об имеющих право голосовать избирателях Камбоджи. В 21 провинции Камбоджи около 11 тысяч деревень. Каждому волонтеру назначалась провинция или две Команда переводчиков, мотоциклы, грузовики, несколько радиоприемников и одна форма описания деревни для каждой деревни в его регионе. Вроде неплохой план. Вот только форма описания деревни была составлена французом, который не очень хорошо умел читать по-английски. Он состряпал форму, скопировав вопросы, которые прочитал в официальном отчете, написанном еще кем-то, для того, чтобы подчеркнуть необходимость организации передового предвыборного отряда в Камбодже. Никто не опробировал анкету, не обсудил ее, никто не спросил, какие данные будут обрабатываться с помощью этой формы, те ли он задал вопросы, никто не знал, никто не уточнил. Несколько раз меня, как знатока компьютеров, попросили внести изменения в эту форму, но никто не сказал мне зачем. Любой изучающий историю понимает, что люди не учатся на своих ошибках и не слушают антропологов, что те могут знать. Так что вначале наша работа напоминала мне блуждание в тумане. Многие волонтеры ООН приехали из Индии и Непала. У них возникли трудности с пониманием моего американского английского и еще больше трудностей с тем, чтобы исследовать письменным инструкциям на английском. Это выяснилось, когда меня попросили вести компьютерный класс для начинающих. ООН собиралась дать каждому из них ноутбук, символ ООН в Камбодже. И было естественно, что волонтеры должны были знать, как им пользоваться. Логично. Я распланировал занятия и повесил листок для регистрации на стену. Все, кто хотел заниматься завтра в 10 утра, могли здесь записать свое имя. Потом пронумеровал строки от 1 до 20 по количеству мест в группе. Сложная инструкция, написанная на английском, сбила с толку моих коллег из Южной Азии. Запишите ниже свое имя, если вы хотите заниматься в этом классе. На следующий день я узнал, что большинство втиснули свое имя в строку под номером 10, потому что, как один из них сказал мне – Мы все хотели изучать компьютеры в 10. Плохое предзнаменование. Таким образом, несколькими днями позже, когда мои коллеги уехали из Пномпеня в своих грузовиках с кондиционерами, забитых их личными принадлежностями, радиотелефонами за 800 долларов и ноутбуками за 4000 долларов, у них было самое размытое представление о том, в чем заключается их работа. Никто не объяснил им их обязанности так, чтобы они поняли, а они, как принято в Азии, не переспросили. Некоторые из них были очень умными людьми. Один мужчина из Индии провел много лет в Вашингтоне, жонглируя цифрами в Агентстве международного развития, АМР. «Статистика», — сказал он, когда я спросил его, согласился бы он работать с цифрами на Марсе. «О, да, мне очень нравится работать статистиком». Работа началась. Из отчета, в котором описывалась необходимость в передовом предвыборном отряде, я заключил, что нашей главной задачей было выяснить, где находились деревни, сколько потенциальных избирателей в них проживало и насколько легко было бы избирателю из деревни А добраться до деревни Б, чтобы проголосовать. Один из пунктов формы гласил «Обсудите обычный маршрут передвижений людей». Для меня это означало, что если кто-то из деревень А, Б и С ездил на рынок в деревню Д, тогда было бы логично устроить избирательный участок в Д. Но никто не объяснил это людям, собиравшим данные в провинциях. Из форм, которые начали возвращаться в компьютерный зал, Можно было сделать вывод, многие в Камбодже бывают только на рисовых полях и нигде больше. В конце этой же формы был раздел «Другие комментарии», иногда включавшие в себя нечто неожиданное, наподобие «Глава деревни попросил ООН построить госпиталь, школу и выкопать колодец, так как вода – большая проблема». Мы также обнаружили, что многие волонтеры или их помощники – не потрудились действительно съездить в отдаленные деревни, и вместо этого просто расспросили правительственных чиновников о них, точно так же, как я и Сергей делали, когда вихрем проносились по отдаленным провинциям. Обзор также призывал сделать карту региона, чтобы можно было вернуться в обозначенную деревню. Но ничего не говорилось о том, как должна быть выполнена карта. Во многих частях Азии, если вы попросите кого-нибудь показать дорогу, люди немного проводят вас или скажут «идите туда и спросите кого-нибудь еще». Не было ничего неожиданного в том, что мало кто умел составлять карты. Через несколько недель, когда карты начали поступать к нам в офис, я заметил, что показатели направлений и масштаб до сих пор оставались загадкой для наших новоиспеченных картографов. Один из них прекрасно начертил карты желтым и зеленым текстовыделителем, но при копировании они превращались в идеально белые листы. Большая часть данных была, как говорят на компьютерном языке, МТМО – мусор туда, мусор оттуда.